Жаль, нет бы ему любить батальные полотна и производить косметику. Блек бросил на меня быстрый взгляд, в глазах его мелькнули веселые искорки. Потом он жестом пригласил меня в соседнюю комнату. Она оказалась вся обита серым плюшем, а из обстановки, кроме мольберта, скромно предлагала только софу, низенький столик и несколько кресел. «Я часто сижу здесь по утрам среди нескольких картин», — сказал хозяин, — «иногда только с одной. В обществе картины вы никогда не будете одиноки. С картиной можно разговаривать. Или, что еще лучше, картину можно слушать». Я кивнул. Перспектива получить у него место представлялась мне все более и более сомнительной. Блэк говорил со мной как с клиентом, которого он изощренным образом хочет подбить на покупку. Но с какой стать? Он же знает, что я не клиент. Может, он считает, что я смогу затащить к нему Таненбаума Смита? Либо он действительно говорит со мной искренне, и тогда он просто одинокий, богатый человек, который не слишком счастлив в своем ремесле. Для меня-то зачем ему ломать комедию? Реджинальд Блэк вытащил откуда-то янтарный мундштук и вставил в него свою сигару. — Ну что ж, мы можем попробовать поработать вместе, — сказал он мягко. — Особо выдающихся знаний от вас здесь не потребуется. Куда важнее надежность и умение молчать. Как насчет восьми долларов в день? Своей необычной сигарой, тишиной комнаты, покоем картин, И негромким голосом он меня почти загипнотизировал. Но сейчас я разом очнусь. А сколько я должен работать? С девяти утра до пяти-шести вечера. Час на обеденный перерыв. Вообще-то в нашем деле твердый рабочий день установить трудно, господин Блэк, сказал я, окончательно возвращаясь с небес на землю. Это примерно столько же, сколько зарабатывает хороший посыльный. Я думал, он мне сейчас скажет, что никакого другого места я в сущности не заслуживаю. Но он оказался не так прост. Он доцента высчитал мне, сколько зарабатывает в день хороший посыльный. Получалось, что меньше». «Меньше чем на двенадцать долларов я пойти не могу», — сказал я. «У меня долги, их надо отрабатывать». «Уже?» «Да, я должен адвокату, который обеспечивает мне вид на жительство». Блек неодобрительно покачал лысой головой, одновременно исхитрившись погладить свою черную, как смоль, бородку. Это был непростой гимнастический трюк — скоординировать два столь разных движения и он вполне ему удался. Складывалось впечатление, что мои долги, этот мой новый внезапно обнаружившийся недостаток, заставляют его еще раз вернуться к вопросу, брать меня или не брать. Наконец хищник показал когти. Но и я не зря набирался у Людвига Зоммера уму-разуму. По части словесной казуистики тот, пожалуй, мог бы и блека за пояс заткнуть и новый синий костюм я неспроста покупал. Со своей застенчивой улыбочкой Блек разъяснил мне, что как-никак я буду работать у него нелегально, и, значит, не буду платить налоги, кроме того, мой английский отнюдь не безупречен. Вот тут-то я его и подловил. Зато я говорю по-французски, — заявил я, — а в бизнесе с французскими импрессионистами это большой плюс». Блэк вяло отмахнулся, но в итоге согласился дать мне десять долларов в день и пообещал, если я хорошо войду в дело, к вопросу о моем жаловании еще вернуться. — У вас к тому же будет много свободного времени, — сказал он. — Я часто в отъезде. Тогда и работы у вас не будет. Мы сошлись на том, что начну я через неделю. Александр Сильвер ждал меня, сгорая от любопытства. Он был в курсе моих дел с Блэком. «Ну, как ваш визит к этому пирату?» — встретил он меня вопросом. «Он не пират», — ответил я, — «скорее просвещенный ассирийц». «Кто?» «Лысый, культурный, довольно скрытный человек с бородкой, как у ассирийца, очень вежлив и галантен». «Да знаю я его», — сказал Сильвер. «Облапошивает всякую деревенщину своими аристократическими манерами. Похоже, вот и вас уже успел охмурить. Берегитесь!» Я не мог удержаться от смеха. «Беречься чего?» «Он что, задолжает мне жалование?» Сильвер на секунду смешался. «Ну, это-то нет, но ну вообще...» «Что вообще?» Я был потрясен. Похоже, он ревновал. Он тронул мое сердце. «Просто он паразит!» — заявил, наконец, Сильвер. Он стоял, прислонясь к флорентийскому стулу времен Савонаролы, верхняя часть которого даже была подлинной. — Торговля искусством — это ремесло с нечистой совестью, — вещал он. Продавец загребает деньги, которые, по сути, заработаны художником. Художник живет чуть ли не в впроголодь, продавец покупает себе замки. — Я не прав? — Но позвольте, господин Сильвер если при жизни художника никто его работу покупать не хочет. Он же их всем предлагал, и почти никто не пожелал их приобрести. А торговец, в конце концов, все-таки купил. И он, кстати, тоже не знал, прогорит он с этими картинами или нет. Я защищал, конечно, не Реджинальда Брэк. Я защищал покойного Людвига Зомера, умершего в бедности.